59. Собирание изгнанников. Кибуц Галуёт. Операция "Большебный ковёр". В 1948 году, когда был образован Израиль, его еврейское население насчитывало немногим более 600 тысяч человек. В течение трех лет оно почти удвоилось, что вероятно было самым бурным демографическим приростом, известным в истории. Этот взрыв численности был вызван двумя мощными миграционными потоками один из оставшихся в живых бывших узников лагерей смерти другой из евреев арабского мира когда окончилась вторая мировая война многие евреи которые не успели которых не успел уничтожить гитлер были переведены из концлагерей в лагеря для перемещенных лиц те кто хотел отправиться в верец израиль быстро узнали что англичане позволяют это лишь немногим. евреи пытавшихся пробраться в Эрец-Израиль, отправляли назад в Европу или в английский лагерь для перемещенных лиц на близлежащем острове Кипр. Вскоре после образования государства Израиль было закрыто 52 лагеря для беженцев в Европе, а также лагерь на Кипре. В течение нескольких лет в Израиль было доставлено свыше 200 тысяч уцелевших людей узников лагерей смерти. В то же время образование Израиля вызвало ухудшение условия жизни евреев в арабском мире. Арабские евреи, спасаясь за свою жизнь, в массовом порядке бежали из Египта, Ирака, Сирии, и Йемена. Почти всякий раз арабские правители конфисковывали имущество бежавших евреев, многие из которых были людьми довольно-таки состоятельными. В результате большинство пребывало в Израиль без гроша в кармане. Израиль был в 1948 году очень бедной страной. И на обустройство новых репатриантов оставались лишь незначительные денежные средства. Многие, не все, арабские евреи размещались на скоро сооруженных маоборот транзитных лагерях. И до сих пор воспоминания об этих убогих маоборот вызывают у евреев-сефардов из арабского мира печальные мысли. Одной из наиболее удачных обустроившихся в Израиле арабо-еврейских общин, стала Йеменская. Йеменские евреи в течение столь столетий жили в одной из самых беднейших стран арабского мира. Кроме того, в соответствии с фундаменталистскими исламскими учениями, на них были наложены строгие антисемитские ограничения. Евреям запрещалось ходить в ярких одеждах, иметь по себе оружие, использовать седла. Их заставляли чистить канализационные трубы в сане, столице Йемена, Арабские школьники регулярно бросали камни в евреев, а когда лидеры еврейской общины пытались найти защиту от таких действий, мусульманские религиозные лидеры решительно заявили, что это санкционированные религии обычай который никак не может быть запрещены. Йемен был столь отсталой страной, что лишь немногие из его жителей арабов когда-либо видели вообще электрические приборы или станки. Когда в Йемен стали прибывать самолеты, чтобы переправить евреев в Израиль, Им вспомнились слова Торы. «Вас же я носил на орлиных крыльях и принес вас к себе!» Шмот 19.4. Это спасение еврейской общины выглядело столь чудесным, что получил название операции «Волшебный ковер». И сегодня, когда обсуждается положение палестинских беженцев, никто не вспоминает а куда более многочисленной группе беженцев еврейских вынужденных покинуть арабские страны. Мало того, лишь немногие считают их беженцами, Потому что, в отличие от арабского мира, Израиль предпринял, если не всегда успешные, то уж во всяком случае, огромные усилия, чтобы покончить с их статусом беженцев и сделать этих евреев полноценными гражданами своей страны. Возвращение евреев в Израиль из всех стран их рассения на еврите называется «Кивуц Галует» – «Собирание изгнанников».